Тропосфера еще слышала настроение погоды, стратосфера принадлежала озону, который отфильтровывал основную часть ультрафиолетовых лучей. Там снова становилось теплее. Серебристые метеозонды отражали солнечный свет, создавая обманчивые эффекты НЛО. Сквозь совершенную тишину 20-километровой высоты над Землей в 1962 году легендарный Юту взял свой тайный курс на Кубу, чтобы обнаружить Расположение советских атомных ракет. Пилот самолета-разведчика из-за экстремальной высоты был одет в костюм космонавта. Это был один из самых смелых полетов всех времен под небом, темная синева которого уже напоминала черноту космоса. На высоте 80 километров температура составляла минус 113 градусов Цельсия. Здесь уже ничто не говорило о присутствии человека, если не считать редкого появления стартующего или приземляющегося космического аппарата. Здесь начинались владения тех языческих богов, которые современной наукой были разоблачены как полярное сияние и раскаленные метеориты. На самом деле термосфера не подходила для обитания ни богам, ни другим формам жизни. Рентгеновские и гамма-лучи попадали сюда беспрепятственно, Редкая газовая молекула нарушала вакуумную пустоту. Зато тут начиналось кое-что другое. Со скоростью 28 тысяч километров в час на высоте 150 километров летели первые спутники. В основном это были спутники-шпионы, которые потому держались как можно ближе к Земле. В 80 километров над ними зонды Space Radar топографы Mission воссоздавали высотный профиль земной поверхности и трудились над картой мира 21 века. На столь малой высоте скорость спутников еще тормозили остатки атмосферных смесей, и им приходилось рассчитывать на толчки от сгорающего топлива, чтобы не рухнуть. Выше 300 километров топлива уже не требовалось. Здесь центробежная сила уравновешивалась земным притяжением, создавая стабильные орбиты, и небо заполнялось. Это походило на сеть хайвеев, построенных друг над другом. Чем выше, тем оживленнее. Два небольших элегантных космических аппарата Чемп и Грейс обозревали гравитационное и магнитное поля Земли. В 600 километрах над полюсом приборы фиксировали рефлексию поверхности Земли и давали заключение об изменении ледяной шапки. На 70 километров выше вокруг Земли вращались три высокоразвитых разведспутника «Ля Кросс» американской армии, ощупывая Землю высокоточными радарами. С 700-километровой высоты за странами и побережьями наблюдали зонды Landsat, принадлежащие НАСА. Они измеряли увеличение и уменьшение ледников, картографировали протяженность лесов и торосов и посылали точные изображения глобального распределения температур. Спутник Sea Bikes отлавливал в океанах следы, концентрации водорослей при помощи оптических и инфракрасных отображений. Спутники Ноа по-домашнему устроились на синхронной Солнцу орбите на высоте 850 км, а всевозможные погодные спутники двигались от полюса к полюсу. До самой магнитосферы царила толкотня, которая по ту сторону 900-километровой границы связывала космические частицы и солнечную эмиссию в так называемый Ван-Аллен-Пояс излучений, который стал причиной курьезного медийного феномена. Для большей части американского населения он служил неотразимым доказательством того, что американцы не были на Луне. Даже видные ученые сомневали, что человек вообще может быть достаточно защищен в космическом корабле, чтобы пересечь эту зону смертельного облучения. В спутниковой терминологии этот регион, напротив, скромно значился как Лео, Low Earth Orbit, за которым следует густо обжитое поле Middle Low Orbit с летающими на высоте 20 тысяч километров спутниками GPS. Пока, наконец, на высоте 36 тысяч километров не зависают как привязанные геостационарные спутники, пасущие одни и те же места, прежде всего всемирные коммуникации. Без воинства спутников Америка не смогла бы вести войну ни в Персидском заливе, ни в Косове, ни в Афганистане. Воздушные силы не произвели бы ни одного точечного удара без поддержки из космоса, а высшее командование не ведало бы о передвижениях противника в недоступных горных регионах без зоркого ока. Кристалл,